Глава 50. Где мой нож? Вернувшись в бочонок, я стал ощупью искать свой нож. Я не запомнил, куда его положил. Искал я его снаружи, но безуспешно, и решил, что он остался в бочонке. Я очень удивился тому, что не могу его нащупать, хотя обшарил пальцами всю внутреннюю сторону бочонка. Я начал беспокоиться. Если нож пропал, то все мои надежды на спасение рухнули. Без ножа я не смогу никуда пробиться и должен буду лежать без дела и ждать, пока свершится моя судьба. Куда мог деться нож? Неужели его утащили крысы? Я собирался было еще раз вылезть наружу, когда мне пришло в голову ощупать отверстие, над которым я работал, когда в последний раз держал в руках нож. Может быть, он там? К величайшей моей радости он там и был. Он торчал в клепке, которую я собирался разрезать. Я тут же взялся за работу и принялся расширять отверстие. Но лезвие ножа долгого употребления иступилось, и резать крепкий дуб было все равно, что долбить камень. Я работал четверть часа и за это время не сделал надреза глубиной и в восьмую дюйма. Я начал терять надежду проделать дыру в клепке. У меня снова появилось странное ощущение в голове, хотя я мог еще оставаться на месте некоторое время. Таково обычно действие опьянения. Но я обещал самому себе, что при малейшем его признаке уйду из опасного места. К счастью, мне хватило решимости выполнить обещание, и я вовремя выбрался к бочке с водой. Я сделал это очень своевременно. Останься я в бочонке с бренди еще десять минут, я бы, конечно, потерял сознание. Я опять начал чувствовать опьянение». Но когда действие алкоголя прекратилось, я почувствовал себя еще несчастнее, чем раньше. Я понял, что из-за этого препятствия рушатся последние надежды. Я убедился, что могу работать, только делая перерывы. Но приходилось работать подолгу, с тупым лезвием, я немного мог добиться. Пройдет несколько дней, прежде чем я прорублю стенку бочонка. А я не мог ждать нескольких дней. Запас крошек уменьшался катастрофически. В сущности, у меня оставалась одна горсть крошек. Я и трех дней не проживу. Шансы спастись становились все меньше. Я снова был близок к полному отчаянию. Если бы я знал, наверное, что за бочонкой меня встретит новый запас пищи, я бы работал с большей настойчивостью и энергией. Но это было сомнительно. Десять шансов против одного, что я не найду ни ящика с галетами, ни вообще чего-нибудь съедобного. Единственный выигрыш от того, что я взломал бочонок с бренди, был выигрыш в пространстве. Если я проберусь дальше за бочонок, и там не найдется пищи, то я смогу перенести какой-нибудь предмет внутрь бочонка и очистить себе дорогу для дальнейших поисков. Дело принимало новый оборот, но тут еще лучшая идея озарила мой мозг и придала моим мыслям радостный оттенок. Но вот что я придумал. Если я легко прокладываю дорогу от ящика к ящику, почему бы не проложить ход наверх и не добраться до палубы? Мысль эта меня поразила. До сих пор она, как ни странно, ни разу не приходила мне в голову. Я объясняю это подавленным состоянием, в котором долго находился, и при котором такая попытка показалась бы невозможной. Правда, наверху огромное количество ящиков, один на другом. Они заполняют весь трюм, на дне которого я нахожусь. Я вспомнила то, как в свое время так меня удивило, Что погрузка шла необыкновенно долго. Она продолжалась 2 дня и две ночи. Теперь все понятно. Весь огромный груз должен быть надо мной. Если считать, что там около десятка ярусов, и что я могу в день пройти только через один ярус, то это составит 10 дней работы. И я окажусь. «Под палубой?» Эта отрадная мысль была бы совсем хороша. Приди она мне в голову раньше, но теперь она сопровождалась величайшими сожалениями. Не слишком ли поздно я додумался, как спастись? Не глупо ли вел себя до сих пор? Будь у меня ящик с галетами, я бы и легко мог привести этот план в исполнение. Но теперь, увы, остались жалкие крошки. Нет, план был безнадежный. Но все-таки я не мог отказаться от прекрасной надежды завоевать себе жизнь и свободу. Я отбросил все печальные сомнения и стал обдумывать дальнейшее положение. Самое главное было выиграть время. И это беспокоило меня больше всего. Я боялся, что прежде чем проделаю отверстие на другом конце бочонка, пища у меня кончится и силы оставят меня. Возможно, что я умру в самом разгаре работы. Я погрузился в глубокое раздумье. И вдруг еще одна новая мысль зародилась у меня в голове. Это была очень неплохая мысль хотя она может показаться ужасной тому, кто не голодал. Голод и страх смерти делают человека неприхотливым, а желудок уступчивым. Я перестал быть разборчивым и не привередничал с едой. В сущности, я готов был съесть все, что годится в пищу. А теперь расскажу вам, что я придумал.